Глава двадцать третья «Взрывать весь воздушный порт ради одного? Нет, это как-то странно. А в лекарне и вовсе никого из участников отбора и близко не было», — покачала головой я, откинулась на спинку кресла и посмотрела на Риарди. «Но может, они подумали, что в эту лекарню привезли пострадавших во время эфирного шторма? Там же не только участники были. Но мы-то думали, что охотятся за участниками с той или другой стороны». Мы это может и думали. Мужчина взялся за чашку кофе уже вторую. Но дознанием и расследованием мы не занимаемся, следовательно, всего можем и не знать. О чем вы? О том, что цели похоже не мы. На мой вопросительный взгляд Джуллиан ответил, взяв минутную паузу. Понимаете, Мари, нас годами убивали, поэтому, когда произошли первые покушения, мы все логично предположили, что дело в нас. Потом напали на вас, что можно было объяснить либо желанием избавиться и от невест тоже. Либо тем, что вы артефактор, и как-то могли им помешать. Кстати, скорее всего, вторая версия очень близка к правде. Соответственно, мы решили, что вмешанием стал весь отбор, и две подряд диверсии это подтверждают. Но сегодня взорвали два совершенно не относящихся к отбору объекта. Да, потому что мы неправильно поняли мотив преступников. Я подняла бровь и уже хотела спросить, но к нам подошел официант, и я поспешила заказать еще одно, уже третье шоколадное пирожное. Да, мне сегодня можно. Нет, не слипнется. Мы сейчас сидели в тихой кафешке рядом с дворянским кварталом. Не самое популярное место, далеко не центр, но уютное, и милое, а главное далеко от любых крупных объектов, если не считать сам привилегированный район. И какой же он? Мотив? Спросила я и с удовольствием вгрызлась в мягкую плоть Клера с заварным мятно-шоколадным кремом. Как я уже говорил, Риарди сделал очередной глоток кофе и с каким-то даже умилением посмотрел на то, как я в три секунды разобралась с пирожным. Может, ещё одно? Или всё-таки слипнется? Так вот, мы думали, что цель мы все, или какая-то из групп участников в отдельности, но цель, похоже, не в этом, а в самом мероприятии. В срыве мероприятия? Думаю, делают они только в желании его сорвать. Сами подумайте, Мари. Империя проводит крупное мероприятие с участием нескольких десятков аристократов. Более того, большая часть из них отнюдь не слабаки в магии. Все это транслируется на всю страну по визиру. Уничтожить всех этих людей и посеять панику — чем недостойная цель для террористов? Террористов? Я задумалась. То есть вы думаете, что это противники империи? Ну, это укладывается, по крайней мере, в конфу двух сегодняшних непонятных взрывов. Противники. Теперь уже и Риарди на какое-то время замолчал. Это смотря кого считать противниками. Я в этом ничего не понимаю. Я покачала головой. Брат, конечно, сейчас на фронте, но чтобы наши враги опустились до такого? Да, да, знаю, что это очень наивно звучит. Вообще-то, я думаю, что вы правы. Наши велотекущие войнушки длятся столетиями, и это всех устраивает. Я бы даже сказал, что их специально используют для тренировки армии. Случаются, конечно, и новые конфликты, как после того, то ли взрыва, то ли падения метеорита 150 лет назад. Но это большая редкость. Никто не будет нарушать статус-кво и устраивать террор. Да еще и идущий по нарастающей и с привлечением каких-то сторонних бандитов и наемников, чтобы убить двух неугодных. Профессионалы так не действуют. Тогда кто же? Я до недавнего времени служил, так что не в курсе местных политических раскладов. Может просветить и деревенщина. Риарди обаятельно улыбнулся. Нет, мне определенно нужны еще одно пирожное. Нашли у кого спрашивать. Я в политике ничего не понимаю. Но вы же дочь дипломата и внучка советника императора. И тем не менее развела руками я, хотя. Мне пришла в голову одна совершенно безумная мысль, но она действительно настолько сумасшедшая, что может оказаться правдой. «А вы знаете что-нибудь о сальских скалах?» «Ну да. Находятся далеко на севере, омываются водами Северного океана, место абсолютно безлюдное, как из-за холода и трудной доступности, так и из-за очень высокого магического фона. Эфир там просто бурлит». «Да, верно. А вы знаете, почему там такой неспокойный магический фон?» Никогда не интересовался, покачал головой Риарди. Да, эта информация действительно могла пройти мимо вас. Пару лет назад там обнаружили огромное месторождение магических минералов, причем разные кристаллы: сапфиры, алмазы, коронды и зумроды. Очень много и все впитывают магию с очень высокой скоростью. Интересно, они отлично подошли бы для самых мощных артефактов. Сами по себе имеют магический фон, да еще и быстро заряжаются. Вот именно император решил, что, несмотря на то, что месторождение открыло совместной экспедицией нескольких кланов, его нужно оставить себе, но не императоров в смысле, а империи. Готов поспорить, что кланам эта идея по душе не пришлась. Задумчиво протянул Джулиана. Это, пожалуй, не то слово. Совет кланов был в ярости, весь. не только те кланы, что участвовали в экспедиции. И надо сказать, что окончательное решение императора принял не так давно, всего чуть больше полугода назад. Мда, если эти конкретные кланы его величество может задвинуть, то и у других сможет лакомый кусочек прямо изо рта вытащить. И ведь тянул сколько. Думал, за год напряжение и обиды ослабнут, и ему будет проще продавить своё решение? «Вот-вот. А больше ничего такого яркого я придумать не могу». Я пожал плечами и махнула официанту. «Да, слипнется. Ну и пусть». «Это очень неинтересная информация, Мария». Риарди заказал у подошедшего официанта ещё кофе и в глубокой задумчивости уставился в окно. Я не стала ему мешать. Если он об этой неприятной истории не знал, то там действительно есть над чем подумать. Однако сложно представить, что во взрывах виновата клана. «Ну ладно, отбор. Тут хоть как-то понять можно». Ненавистная имперская аристократия плюс желание посадить императора в лужу — отличная цель для мести. Станцию дирижаблей тоже как-то где-то можно переплести. Мы ведь не знаем, что там за дирижабль взорвали и что именно на нем делал один из конкурсантов. Но больница? Нет, это абсолютно никуда не вписывается. Когда мы за пару часов до этого всей нашей четверкой приключения добрались до города и выяснили, что взорвалась действительно больница и там много погибших и пострадавших. Это был шок. Каролина тут же отправилась домой, потому что её наконец-то нашёл по переговорному артефакту отец и потребовал явиться при цвет лучи, не знаю уж для чего. На скале бывало переговорные артефакты не работали, так что он, видимо, переволновался. Леонтеро куда-то делся в неизвестном направлении, а мы с Риарди просто засели в кафешке на краю дворянского квартала. Мне очень после таких новостей не хотелось оставаться одной. Я наконец-то вернулась домой, Выслушал аннотацию от деда, который считал, что не стоило мне пропадать так долго, и отчасти я была с ним даже согласна. Конечно, я не боевик и даже не боевой артефактор, но даже мне сугубо гражданскому лицу ясно, что захоти эти неведомые террористы устроить диверсию там, где много благородных, и ресторан на скале, был бы для этого лучшим местом. Далеко, но видно практически со всего города. С магической связью там проблемы, и при взрыве выбраться оттуда смогли бы только сильные маги воздуха, если бы их обломками скалы не засыпало. Но кто же знал, что по городу бегают какие-то террористы и взрывают всё, что ни по поди. Я раскинула руки и с размаху плюхнулась на спину на кровать. Хотелось просто закрыть глаза, отрешиться от этого всего и подумать совсем о другом. Вот он смеется так заразительно, что самой невозможно не улыбнуться. А вот бежит спасать того мальчишку, висящего на скале. А вот он вытаскивает из-под обломков ангара меня, аккуратно приобнимает, как бы проверяя, все ли кости у меня целы. А тогда, когда я встретил его в первый раз на балу дебютантов, он мне казался таким серьезным и даже страшным. Нет, я мысленно покачала головой. Не до этого сейчас. Но с другой стороны, что я могу сделать? Мне, конечно, очень интересно, что происходит и кто за этим всем стоит, но расследование я не веду и влезть мне в него никто не позволит. Если только у Каро что-то узнать. Но далеко не факт, что она сама в курсе. Все же ее отец дома дела, как правило, не обсуждает. Но ведь так интересно. Взрывать станцию дирижабля бессмысленно, это любой артефактор скажет. Там на всякий случай везде стоят уловители магических выбросов и систему пожаротушения. Хотя там и гореть-то особо нечему, но повредили они один транспортник. Сейчас уже известно, что пострадали трое, погиб один, как раз участник отбора. Но даже этих пострадавших привезли не в ту лекарню, которую взорвали минуты позже, а отправили в ближайшую ко взлетному полю. Да из-за минуту их бы точно не довезли. Значит, это отдельное происшествие, в том смысле, что они, конечно, связаны, но это не охота за одними и теми же людьми. Тут от размышлений меня оторвал запеликовавший переговорный артефакт. Пришлось подняться и попытаться его найти в недрах Реддикуля. Да, даже в Реддикуле бывают недра. Этим не только большие женские сумки славятся. И ничего смешного. Нашла. Через минуту победно вызапила я, напугав вошедшего как раз в этот момент в комнату Селину. Да, моим абонентом оказалась Алонья, и она была чем-то очень взволнована. Мари, да, я. Что-то случилось? Заподозрила я нехорошее. Ты в порядке? Ну да, а что? Славы богам. Алонья, я плехнулась опять на кровать, но теперь резко села. Что случилось? Случилось. Ты знаешь, что произошло в лекарне? Взрыв, спросила я. Но об этом знал весь город, но мало ли, может, еще где-то что-то случилось. Да нет. То есть, в общем, ты знаешь, что там погибли наши, с отбора? Так, нет, не знаю, кто? Сани и Дериена. Что они там делали? Девушек этих я знала плохо, они обе были баронессами, и мы особо не общались. Там погибли не только они. Да не тяни ты. Там было какое-то благотворительное мероприятие, присутствовали несколько семей имперских аристократов, спонсоров больницы и патронажный комитет. Подожди, семей? «Да, Саня и ее мать представляли ее семью. У Дериэна погибла вся семья. Больше рода Райента не существует». «Бред какой-то. Это точно?» «Да, завалы еще разбирают, но это точно. Сначала же сказали, что никого из участников отбора там не было». Да были сомнения, что они успеют приехать с этой дурацкой сегодняшней проверки, но они успели. Там должна была быть и Лейса. Я только что с ней говорила, но после допроса с артефактом ей стало плохо и она не поехала. А ее семья? Там должна была быть маркиза Ладорани, тетка Лейса, сестра главы рода, но пока ее тело не нашли. Алоне, что происходит? А я понятия не имею. Чуть помедлив, ответила девушка. Но из дома я теперь точно не выйду даже под охраной. А я тебе сейчас одну неприятную вещь скажу. Нахмурилась я. Практически вся имперская аристократия, кроме самых бедных, живет в дворянском квартале. Точно все еще хочешь оставаться дома? Думаешь, цель мы для того, чтобы убить двух-трех девиц? Незачем взрывать лекарню. А кто больше всех ненавидит имперскую аристократию? Кланы. Именно кланы. А еще они ненавидят императора, особенно в последнее время. «Думаешь, это как-то связано? Ну ладно, сорвать отбор». «Император его задумал, а участвуют имперские аристократы. Тут всё логично». «Но лекарня. Там же несколько сотен мирного населения. Обычных граждан». «Ну да. Обычных граждан — это чьи люди?» — хмыкнул я. «Императора. Обычных граждан — это подданное императора. И всё равно. Это слишком фантастично». «Фантастично. Не спорю. Но других мыслей у меня нет». Знаешь, я говорила об этом с Риарди. Он, конечно, в последнее время был далек от высшего света, но сказал, что в этом предположение что-то есть. Тогда вопрос к тебе, как к артефактуру. Но откуда кланы взяли такие мощные артефакты? Мощные артефакты, говоришь. А ведь верно. В использованных преддиверсиях артефактах не было ничего нового, как могло показаться сначала. Просто они были в десятки раз мощнее, чем их уже давно известные аналоги. И, я, кажется, знаю, почему. Пробормотала я. Что-то мне подсказывает, что кто-то в Тихарея разрабатывает сальский хребет. Не знаю, правда, насколько возможно, чтобы об этом не знал император. И настолько ли мощный артефакт получается из этих камней? Но ведь логично звучит. Демоны их задери. Логично.